Их попытки заслать шпионов в партизанские отряды и наладить с ними постоянную агентурную связь неизменно кончались провалом. Шпионов мы разоблачали быстро. Как это делали, расскажу в другом месте. Немцы не знали планов нашего командования, расположения штаба, аэродрома, радиостанций, наших тайных троп. О численности отряда системе организации и нашей вооруженности они имели весьма противоречивые данные. Примерные границы наших владений им были, конечно, известны. Такие сведения скрыть невозможно. План их был прост – блокировать район дислокаций, накопить побольше сил и в определенный день стянуть кольцо окружения, прочесать лес и таким образом покончить с наиболее крупной группировкой черниговских партизан. Наша разведка действовала много успешнее немецкой. О намерениях оккупантов и даже о сроках намеченных ими операций мы имели почти всегда точные сведения. Это признавали и враги. Вот, например, что писал в своем инструктивном письме начальник венгерского королевского генерального штаба Генерал-полковник Самбатхей. хорошо развита служба разведки, информации и связи партизан, действуют исключительно быстро и безотказно. О происходящем на фронте имеют сведения раньше, чем части, охраняющие оккупированную территорию, а о мельчайших продвижениях наших частей от них ничего не остается в тайне. И в другом месте того же перехваченного нами документа. Нет необходимости добывать детальные и основательные сведения о партизанах потому, что пока результаты разведки дойдут до командования частей, предназначенных для очистки данной территории, и части начнут свои действия, отдельные партизанские отряды через свою исключительную информацию наверняка будут извещены о приближении наших частей и все равно не будут уже на том месте, где разведкой установлено их пребывание. 22 марта мы тоже знали о намерениях противника. Однако не ускользнули заблаговременно, а решили принять бой. Быть может, немцы действительно воображали, что в Еленском лесу скопилось свыше трех тысяч партизан. Мы-то не могли ошибаться. Нас было вместе с ранеными и больными 923 человека. Мы были голодны, плохо одеты, нам не хватало боеприпасов. Как же мы допустили, что немцы смогли нас окружить и начать операцию на уничтожение? Было ли это промахом командования, результатом беспечности и, что хуже, пониманием безнадежности нашего положения? Если бы задали эти вопросы командованию противника, то, конечно, получили бы ответ – что тактика партизан обанкротилась, жить им осталось считанные часы. Вот этого-то нам и надо было, этого мы и добивались. Пусть немец воображает, что мы глупы и самонадеяны. Основа партизанской тактики – движение. Но не просто передвижение с места на место, а движение, которого противник не ожидает. Партизаны всегда в меньшинстве – Без хитростей им не обойтись. Внезапным должно быть не только наступление, но и отступление. Впрочем, отступление, в том понимании, которое придается этому слову в армии, к партизанам неприменимо. Отступать нам было некуда. Мы могли только ускользать. Но хорошо ускользать незначительному отряду «Человек до ста». Отряд в тысячу бойцов с пулеметами – минометами, госпиталем, обозом, типографией, как может он уйти незаметно. Если еще располагается он в сплошном лесном массиве, тянущемся на сотни километров, ночью можно сделать бросок километров тридцать- сорок. Противник не сразу разберется, в какой участок леса перешли партизаны. Елинский лес, хоть и считается одним из больших в Черниговской области, На самом деле не так уж велик. Примерно 15 на 20 километров. Он почти вплотную подходит к лесам Орловской, ныне Брянской области. Перелески соединяют его с Рементаровским лесом и с урочищем Гулина, в которых мы находились до прихода сюда. Но перейти незаметно из одного лесного массива в другой такому отряду, как наш, было невозможно. Особенно в этот период, когда во всех, без исключения окружающих селах, стояли подготовленные к встрече с нами карательные части.